царства Симбирского и прочее, и прочее, и прочее. И потому-то казаки, продвигаясь на своих стругах вверх по матушке по Волге, чувствовали, что впереди их незримо идет какая-то страшная сила, которая выравнивает для них все пути, все дороженькие, и несет их точно на крыльях. Под Симбирском В первых числах сентября казаки высадились под Симбирском, Стояли чудные ясные дни бабьего лета. Горы расцветились уже в золотые и багрянцевые краски. На Волге стояла какая-то ласковая тишь. Здесь река была бы значительно оживленнее, сверху ползут тут в обычное время всякие суда самоплавом, а наверх идут бичевой бурлаки. Но теперь под грозой все спряталось и затихло, но все же ясно слышалось во всем, что это уже... Не поросшее место, не дикое поле, а государство московское. Казаки подступили к городу. Синбиряне посадские враз открыли им ворота, и казаки с торжеством вошли в посад. Но самый город, крепость на горе, была в руках воеводы Ивана Богдановича Милославского, у которого под началом были четыре стрелецких приказа и много дворян и детей боярских. Старые русские города строились обыкновенно так. Сперва ставили крепость, окружая ее или тарасами, так назывались высокие бревенчатые срубы, туго набитые землей, или же на долбами то есть тыном дубовым. Под стеной рыли ров, а его иногда укрепляли частиком, то есть кверху заостренными дубовыми кольями. В этом, собственно, городе помещались обыкновенно хоромы-воеводы, присутственные места, военные склады, собор и часто дома окрестных помещиков, в которых они спасались во время опасности. Под защитой этой крепостцы с ее башнями, а в важных пунктах и пушками, теснился посад, который тоже в свое время, разбогатев, окружался стеной, а за этой второй стеной шли уже слободы, где жила беднейшая часть населения, которую защищать не стоило. Заняв посад, казаки бросились было к стенам Кремля. «Пушкари по местам!» — прозвучал вдоль стены энергичный голос. «К наряду!» Загремели пушки, запрыгали вдруг тяжелые ядра, и немного удивленная вольница отхлынула прочь. Они думали, что после таких успехов сопротивления им не будет уже нигде. В посаде закипело, казаки и посадские просто из себя выходили. Так все шло хорошо, и вот не угодно ли. И на другой день все снова бросилось на приступ к высоким стенам, но и в городе не спали. Ушкари к наряду — огонь. Длинные языки пламени, грохот, повторяемый эхом в прибрежных горах, он казался хохотом какого-то большого дьявола, скачущие тяжелые ядра и опять нестройными толпами отхлынула вольница прочь, унося свои длинные лестницы. Первым движением раздосадованного Степана было, оставив часть своего войска, оно росло с каждым днем, для бережения осажденного города, с остальным ударить вверх по реке на Казань, но прирожденная осторожность победила. Черт их знает, если, не в пример прочем, оказал сопротивление небольшой Симбирск, кто может, будут сопротивляться и Казани Нижней. И он бросил все свои силы, во-первых, на укрепление посада на случай подхода подкреплений к осажденным, а во-вторых, на возведение вокруг Кремля высокого вала. Закипела дружная работа, которая прервалась только в празднике, когда воровские попы честь честью служили казакам обедни, молясь за патриарха Никона, за всевеликое войско казачья и за доблестных атаманов его, А по ту сторону стен неверовские попы служили такие же обедни для воевода и служилых людей и просили у того же бога здравия великому государю, всему синклиту его и всему христолюбивому воинству. И зубоскалы смеялись, а ну кто кого перемолит. Между тем, как казаки были заняты осадными работами, а попы молились за успех их предприятия, Степан усердно рассылал во все стороны свои грамоты. И одним он писал, о которые и дворяне, и дети боярские, и мурзы, и татарове...